Егоров. Ранние сумерки легли на строительство, на озеро, стерли линию горизонта, из темно-серых глубин неба опускались редкие снежинки. Попадая в свет фар, они искрились, как звезды, и ложились на дорогу, чтобы сразу же погибнуть под колесами. Машина медленно идет вверх. Сейчас в темноте Петька стал осторожнее.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 Оказывается, жизнь кипит совсем рядом с нашим Круглогорьем. Да-да, с энтузиазмом подхватил Егоров. И в Круглогорье скоро тоже наступят перемены. Проложим шоссе по берегу озера, вдоль него построим дома, пустим автобус. Поселок и стройка сольются, и будет город Круглогорск. «А может быть, лучше Нью-Москва?» — не удержался Зеленин и тут же подумал. «Зачем это я? Человек мечтает». Посмеявшись и помолчав, Егоров вдруг без какой-либо связи сказал. «Народ у нас здесь очень хороший». Он словно хотел задать Зеленину вопрос, но, подумав, высказал его в форме непреложной истины. «Все?» Хорошие? спросил Александр. Плохих я не знаю. А Федора Бугрова вы знаете, что он за человек. А вы откуда его знаете? быстро спросил Егоров. Это симулянт из третьего барака. Ах, вот оно что, значит, он здесь. Я думал, что он снова отбыл в странстве.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 «Семья у него здесь?» «Нет. Мать умерла еще в позапрошлом году. Да он с ней и не жил почти. С десяти лет воспитывался у бабки в гатчине, а бабка, знаете, известная травница — богатющая ведьма. Мне в милиции говорили, что за ней помимо торговли зельем и шарлатанства еще кое-какие делишки подозревались». Но уж очень ловко на концы в воду прятала. Так по сей день и благоденствует в Гатчине. Зачем же он сюда теперь приехал? Егоров искоса взглянул на Зеленина. — Ну, во-первых, дом у него тут остался, а во-вторых, зазноба. — Даша Гурьянова!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 Зеленин понял, что Егоров дружески предостерег его, довольный того, что по поселку ходят глухие слухи. Но что за чепуха? В последние недели ему казалось, что установилась близость сынной: Телефонные разговоры не реже, чем через день, длинные письма, обмен фотокарточками. И теперь одна Инна стояла у него на столике. Смеющееся лицо, длинная шея, чуть обозначенные ключицы, другая поменьше, шесть на девять, смотрела расширенным пытливым взглядом прямо ему в сердце. Зеленин убедил себя в том, что влюблен, что эта хриплая телефонная трубка, эти голубые листочки мелкоисписанной бумаги, эти мастерски сделанные позитивы — все это в сумме и есть та самая девушка, которая когда-то в толпе положила ему руку на плечо и посмотрела снизу вверх, но так как смотрят на ребенка, забравшегося на стол. На самом деле их письма и телефонные звонки были только судорожными попытками спасти тот единственный вечер, ухватить за хвост мелькнувшую на танцплощадке синюю птицу. Как отче наш, он повторял перед сном несколько тайных слов, смотрел на фото и засыпал успокоенный. С Дашей Гурьяновой он старался держаться по суше, поофициальнее. Подчас ему удавалось увидеть в ней только товарища по работе, но сегодняшняя история почему-то нарушила его покой. Содрогаясь, он представляла Дашу в объятиях, Сыто отрыгивающего красавца. «Федор, сукин сын!» — услышал он голос шофера. «А что же ты с ним водку пьешь?» — спросил Егоров. «А чего ж не пить, коли подносит. «Вообще он, парень, веселый. Народ умеет приваживать». «Слышите, доктор?» Вот ведь что за публика. Помани его стаканом. Прибежит, хоть и сукиным сыном тебя считает. Ты, небось, Петр, и с неприятелем бы на брудершафт выпил, а? Это вы зря, сухо сказал шофёр. Плечи его обтянутые ватником, и голова со сдвинутой за затылок кипчонкой, четким, залихватским силуэтом, маячили впереди на фоне клубящегося света. — К совету или домой? — спросил он. — Домой, Петя! — Егоров шепнул Александру. — Обиделся. Смотрите, надулся, как мышь на крупу. Хороший парень. Но, между прочим, вопрос этот важный. «Пьют у нас мужчины крепко. Понимаешь, Александр Дмитриевич, искони все это тянется, от пращуров, причем считается, что здоровей водки ничего на свете нет, лучшее лекарство. Я и сам порой смотрю, может, действительно есть в ней какой-нибудь витамин». Деды, косматые, по сто годов водку пьют и в ус не дуют, на охоту ходят. А если бы не пили, жили бы по сто пятьдесят, сказал Зеленин. Вот и я тоже так думаю. Тут комсомольцы ко мне приходили и хотят повести решительную борьбу с пьянством. Неплохо было бы и вам подключиться. Осветить вопросы, так сказать, с научной стороны. Лекцию прочесть. Да уж, это сами как-нибудь придумайте. На главной улице круглогорья машина остановилась возле маленького домика. В свет фар попали окна, затейлива изузоренными наличниками, которым странно противоречило. Видневшаяся за стеклом деловая настольная лампа с зеленым абажуром. За тюлевыми шторками угадывались тепло, чистота и приветливость. Очень не хотелось тащиться на больничный двор к своей пустынной квартире. — Может, зайдете, доктор? — С супругой моей познакомитесь, — спросил Егоров каким-то неестественным, — насмешливым голосом. — С удовольствием, Сергей Самсонович? Егоров вдруг силой хлопнул Сашу по плечу. — Ну вот и молодец! Поужинаешь хоть раз по-человечески. Надоело, небось, плавленными сырками баловаться. — Откуда вы знаете? — изумился Александр. — Э-э, брат! Тут все друг о друге знают. Екатерина Ильинична, жена председателя, была в платке, повязанном по-деревенски и в элегантной шерстяной кофточке из Чехословакии. Круглогорской запеканочки Александр Дмитриевич. Копченый Гариус очень рекомендую. Хариус, Катюша, — поправил Егоров. Ну, бог с ним, кушайте, пожалуйста. Полагайте, в чай сахар. Что же вы его не полагаете? Кладите, Катюша. Не полагайте, а кладите. Вот, Александр Дмитриевич... Не поддается женщина воспитанию. Эх ты, круглогорье! Он любовно и горделиво притянул ее к себе, Екатерина Ильинична погладила его по голове. Он ведь у меня вроде вас, ученый, и до трех часов каждую ночь читает. А я вот темная, она улыбнулась, но в глазах ее, как показалось Саше, мелькнуло горькое выражение. Сережа, мне говорил, у немцев есть 4К для женщин, дети, платье, церковь, кухня, верно это? Ну что ты, Катя, ведь ты общественница. Вот моя общественность расшумелась. Уже весело улыбнулась она, показывая на дверь, за которой слышалась возня ребятишек. — Пойду к ним, извините. Егоров проводил ее взглядом, вздохнул и сказал. — Сижу я иногда дома, читаю, жена вяжет, ребята мирно что-то строят из кубиков, и вдруг мне становится как-то... Зыбко и нестерпимо страшно. Вдруг все это сейчас пропадет. Думаю, что и с другими бывает такое же, с теми, кто счастлив в семейной жизни. Видно, от того это происходит, что слишком много горя, чтобы сразу забыть о нем. Понимаете? Конечно, понимаю. Может быть, Все-таки с генами передается из старины это неверие в прочность своего счастья, ожидание налета темных разрушительных сил. У наших потомков этого уже не будет. Егоров задумчиво покрутил рюмку, улыбнулся несколько раз молча и вдруг расхохотался. «Я сейчас подумал, доктор, что будь у меня обе ноги целы».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 Выпьем за стопроцентное искоренение алкоголизма на всем пространстве Круглогорского куста. Зеленин опрокинул рюмку крепчайшей настойки, жмурясь, поискал вилкой, глотнул плотную слизь маринованного грибка и полез за сигаретой. В голове установился далекий праздничный гул, кровь прилила к глазам, и из табачного облака выплыла багровая луна, круглый лик с доброжелательными глазами-щелками. — А я ведь вас знаю, — с дешевым лукавством сказал Александр. Багровая луна подпрыгнула, расширились сверкающие глазки,